Кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее. Жит обмен. Однако аж свиньи на ногах длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили жида плетеными тройчатками, заставив его плясать повыше вот этого сволока. Жид в ноги признался во всем, только свитки нельзя уже было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 Не думая, не гадая, долго бросила в огонь. Не горит бесовская одежда. Э, да это чертов подарок. Перекупка умудрилась и подсунула ввоз одному мужику, выбившему продавать масло. Дури не обрадовался, только масло никто и спрашивать не хочет. Эх, недобрые руки подкинули свитку. Схватил топор и изрубил ее в куски. Глядь, и летит один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор, каждый год, и как раз во время ярмарки, черт свиною личиной уходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки.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 Одна усталость только и заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа под Лилградом.